Точечный массаж при последствиях острого нарушения мозгового кровообращения. Точечный массаж способствует регулированию процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, а также нормализации рецепрокных взаимоотношений мышц антагонистов. Исходное положение больного при проведении точечного массажа лежа на спине. Массаж всегда начинает с верхних конечностей, желательно в сочетании с пассивными движениями в соответствующих суставах массируемой конечности.